Глава 13. Вот эта тварь. Влипкий удушающий страх, смешанный с инстинктивным отвращением, на мгновение парализовал. Ничего подобного я раньше не видел и даже не мог представить, что такое может существовать в природе. В наступившей тишине кто-то звучно и сочно вымотерился, одним словом передав всю гамму чувств, охвативших защитников лагеря. Существо вылезшее на сушу, было просто исполинским. Я даже затруднялся сказать, на что оно похоже. Какой-то безумный гибрид чудовищной креветки с горбатой ящерицей. СЦЫЛЛ. Молчание на канале Алы нарушил хриплый шёпот Яна. Глубинник. Пресвятые котики, взвизгнула Эсси. Мамочка, я не хочу, чтобы меня сожрала эта тварь. Вот это Оно же размером с городской гладиаторией, не меньше. Я бы сравнил с небольшой горой. Приземистое, вытянутое тело было покрыто пластинами болотно-зелёного цвета, напоминающими крокодилью кожу. Среди леса острых шипов наростов на панцире, подобно паразитам на больном животном, просто кишели раки-скорпионы. Из-под сегментарной брони выглядывали мощные ходильные конечности, покрытые длинными острыми зазубренными. Самым отвратительным была широкая пасть, снабжённая множеством непрерывно двигающихся хелицер. Содержит отличительные признаки как ракообразных, так и насекомых с присмыкающимися. Происхождение неясно. Похоже на искусственно созданный гибрид. Обрати внимание. Нейросеть создала трёхмерную модель ракоскорпиона. И рядом новое существо, выделив аналогичные элементы. Да, монстры, названные Яном Сциллой и Миксантропы, имели неуловимую схожесть, как два изделия, вышедших из-под руки одного мастера. Но интерфейс, наконец-то определившись, окружил гиганта переливающимся чёрно-синим ореолом, но не простой рамочкой, как руха или гидру, а подобием зубчатой шестиконечной звезды. Неизвестно, неизвестный вид а существа. Неизвестно, класс опасности синяя тревога. Насколько я понимал, синяя тревога это угроза регионального масштаба, бедствие потенциально опасное для миллионов людей. Как только информация о выходе из глубин достигнет города, соответствующие задания появятся в системе Стеллара. Я не знал, каким образом к гидотырре местных инков контактируют с ней, но у них наверняка имелся способ сделать это очень быстро. Шкала Азур показывала поступление 3-4 единиц А-энергии в минуту. Чудовищная тварь, находясь на расстоянии от нас, прилично фанила Азур. Не приходилось сомневаться, что вблизи излучение ещё сильнее, живая движущаяся озона. Скорее всего, морв содержит сущностное ядро-реактор и огромный запас Азур. Геном такого создания должен быть невероятно мощным. Нейросеть алчно облизнула губки. Она уже намекала на возможную добычу. Но как победить подобного гиганта? Люди для него муравьи. Техника вроде винта крылов или флайнгов, летающие насекомые, даже неуязвимый рух, самый крупный из встреченных оморфов, не больше воробья. Как вообще подобная тварь существует в природе? Она не может быть нормальным звеном экологической цепочки. Волна, пришедшая вместе с чудовищем, с шумом откатилась обратно в океан. Из пузырящейся пены и бурлящих потоков снова показался шельфовый лабиринт, но не пустынный, как прежде. Вода оставила на песке десятки, сотни ракоскорпионов. Они были везде, насколько хватало глаз. Одного даже зашвырнуло на гребне волны в наш лагерь. К счастью, много бед наделать он не успел. Легионеры за несколько минут расстреляли мерзкую тварь. Синяя тревога, синяя тревога, синяя тревога. Приготовиться к отражению атаки. Опять взвыли сирены. Ужил командирский канал. В части легиона, несмотря на появление монстра, паники почти не было. Небольшой рабочий хаос. Легионеры пытались быстро восстановить порядок, оживить технику и спасти тех немногих, кто уцелел на побережье после удара волны. Мекаду и зевцев вроде бы не смыло. Штурмовиков в тяжёлых кибернетических доспехах тоже. Где инкарнаторы? Паук требовал провести перекличку, занять оборону и удерживать позицию. Легионеры занимали места рядом с нами. Огромная тварь, выпал с шеи из глубин, находилась как минимум в двух милях отсюда. Земля дрогнула, когда она сделала первые шаги. С монстра стекали целые потоки новых ракоскорпионов, пополняя ряды, принесённых морем. Сотни существ, шевелящимся фронтом, наступали со стороны побережья. Послышались первые выстрелы и гулки, и свистящие залпы Микадо. Голубые шары плазменных зарядов взрывались, прорежевая сплошную цепь морфов. «Она идёт к городу!» Существу, похоже, было глубоко плевать на нас, наш лагерь и нашу суету. «Подумаешь, насекомые». Оставляя за собой следы, в которых легко бы укрылась целая центурия, оно двинулось дальше, к маячившим на горизонте горным вершинам, окружавшим город. Скальные обрывы, ограждающие зону отлива, с грохотом рассыпались водопадами крошащихся скал под весом чудовища. Целая орда раков-скорпионов окружала его, живым шевелящимся морем. Один из грифонов, рискнувший пролететь рядом с пришельцем, неожиданно потерял управление. Судя по всему, у него встали винты. Описывая нелепые круги, он с глухим рёвом рухнул в дюны и тут же скрылся под кучей нахлынувших со всех сторон миксантропов. Микадо, попытавшийся прорваться на выручку товарищам, чудовище мимоходом с хрустом раздавило. И, кажется, даже не заметила этого. «Не стрелять! Готовятся к обороне! Огонь только по команде!» Я предполагаю, что А излучение вблизи монстра настолько сильно, что мгновенно изменяет свойства материи. Электронные механизмы и сложные устройства выходят из строя. Приближаться крайне опасно. «Иан, ты сказал, что это Сцилла?» Воспользовавшись паузой, спросил я. «Мы их так называем, со слов Улиса. Они живут в глубинах, там, где в океане образовались озоны», — пояснил Ян. «Иногда выползают на побережье, вместе с сильной белой волной или бурей перемен». «Плевать», — прервал его Тигрис. «Как убить этого помойного краба?» «Никак», — прошептал Ян. «Обычное оружие его не возьмёт, только абсолют или древние атомные бомбы, если они ещё остались, конечно». «Чёрная принцесса». Эстер... Нервно выругалась. Надеюсь, нас эвакуируют. Есть ещё один способ, сказал я спокойно, и когда несколько пар глаз обернулись в мою сторону, коротко пояснил. Инкоррнаторы. Послышался знакомый гул. Успевшее взлететь перед ударом волны винтокрылы вроде бы возвращались. Мы сначала обрадовались, но транспортники прошли над лагерем на помощь отрядам легиона, оказавшимся в окружении сотен раков-скорпионов. Было хорошо видно, как мекадо давят и сжигают этих тварей, расчищая дорогу, а зефсы прорывают фронт, прикрывая отход выживших. Энки, где Энки? зло выдохнул Тигрис. Маленькое яркое солнце внезапно вспыхнуло среди дюн, стремительно перемещаясь. Значит, команду Гелиуса не смыло в пучину, а где-то рядом. Но проследить за ними не удалось. Начался какой-то ад. Твари попёрли сплошной волной, захлёстывая лагерь. Их интересовала только человеческая кровь. Инстинкт самосохранения отсутствовал начисто. Потери, жертвы, ранения не имели значения. Аванпост открыл огонь изо всех стволов, пытаясь не допустить прорыва за периметр стен. Настоящее боевое крещение для второго круга Тимуса. Ракоскорпионы брызгали ядом и пытались проломить стены. Оказалось, что они умеют не только шустро бегать, но и прыгать, и даже взбираться по вертикальным поверхностям. Не будь тяжелого вооружения, Их вряд ли удалось бы остановить. Кинетика, импульсники, плазма. Стреляло всё, что могло стрелять. Шум взрывов не умолкал. Счетверённые гаусс-пулемёты тарантулов перегрелись, и мы не успевали менять магазины. Появились и первые жертвы. Обожжённые брызгами яда или раненные теми миксонтропами, что ухитрились прорваться сквозь огневой рубеж и преодолеть гребень стены. К счастью, немного. Даже наши скаут-комплекты обладали вполне надёжной защитой. Но было ясно, что оборону не удержать. Запас боеприпасов уже подходил к концу в отличие от потока тварей. Пресвятые котики, мы все погибнем. У Эсси не выдержали нервы. Девушка была блеск как костеррики. Мне казалось, что она беспорядочно полита в белый свет, вообще не экономия патроны. Надо отступать. Заткни стенки, стреляй, рыкнул Тигрис. Тribute Marlow. На нашем канале раздался холодный голос паука. Даже в хаосе боя он каким-то образом был в курсе, что происходит в каждом подразделении. Получите негатив отметку, если не прекратите панику. Выполняйте приказ. Её псиполе просто дышало тревогой и страхом. Такое бывает, когда человек попадает в первый настоящий бой и не может справиться со своими эмоциями. Перезаряжая суворов, я наклонился к ней, сжал плечо, пытаясь приободрить. В нарушение всех уставов, на мгновение подняв забрало шлема, Улыбнулся, как ни в чём не бывало. Эсси, когда пойдём в увольнительную, выберёшь со мной? Что? Обещай. Я мягко накрыл её своей эмпатией гося пульсирующую тревогу. Вышло. Девушку немного отпустило. Я смог передать ей часть своего спокойствия. Она слабо улыбнулась. Да, Грей, обещаю. Если выберемся. Выберемся, конечно. Смотри, куда стреляешь. Вблизи форта показались приземистые силуэты двух танков. Мекадо, облепленная горой миксантропов, яростно давили твари, крошащие пастами гусеницами хитиновые панцири. На несколько минут им удалось расчистить периметр, и поступила долгожданная команда оставить позиции. Вне, садступаем, эвакуация. Вперёд, вперёд на посадку. Паук яростно загонял трибутов в грузовые недра, наконец-то приземлевшихся винтакрылов. Одна за другой в воздух взмыли две перегруженные машины. Я внезапно понял, что места всем не хватает. Помимо нас, к люванов возили много раненых, доставленных с побережья. Так и вышло. Почти треть курсантов, в том числе и наша Алла, осталась в бешеном водовороте легионеров, готовящихся покинуть лагерь. "Так, манки, клюваны не успеют вернуться", прорычал Паук, собрав нас. "Отступаем вместе с легионом. Нас прикроют. За мной, за мной!" "Это что? Опять бежать?" застонал Ян. На достяне 30 миль. Хочешь оставайся здесь трибут, рявкнул наставник. Через 10 минут начнётся авианалёт. Тут разбомбят всё к звёздам. За мной, быстро. Я внезапно увидел совсем рядом Гелиуса, окружённого бойцами в кидо. Они удерживали ворота, прикрывая отход. Выглядел он не лучшим образом, слегка дымился, с головы данок выпочканой какой-то едкой зелёной мерзостью. Остальных инкарнаторов рядом не было. Видимо, они продолжали действовать на побережье. Солнечные зайчики брызнули от него во все стороны. Я ощутил упругий толчок, отдавшийся теплом в ладонях, и увидел, как мое снаряжение, включая суворов, слегка светится. То же самое происходило с другими. Рядом Эстер завороженно разглядывала свою руку, источающую неяркое сияние. Нечто подобное случилось, когда я вливал частицу раф в себя или оружие, используя усиление светом. Видимо, это была продвинутая версия этой способности. Инкарнатор поделился своей силой со всеми окружающими легионерами. «Не глазеем, обезьяны! Быстро, быстро, быстро!» Мы покинули лагерь одними из первых. Хотя паук нещадно подгонял, по ходу процесса я ухитрился собрать А-энергию с нескольких мёртвых Миксантропов, почти полностью пополнив Азур-шкалу. В хаосе боя вряд ли кто-то заметит, что в некоторых тварях нет Азур. тем более энергия имеет свойство развеиваться со временем. Денёк выходил горячим. За лагерем начиналась дикая местность, предгория, поросшие карликовыми соснами. Сплошные распадки, обрывы, кручьи и каменистые склоны, постепенно ведущие вверх. Дорог не было. Всех доставляли сюда воздухом. Ни один глайдер не преодолеет такой рельеф. Далеко-далеко на горизонте маячила белая звезда, первая стена, окружавшая город. Чёрную гору, медленно движущиеся сцылы было прекрасно видно. Она явно шла к городу, и её сопровождал эскорт из нескольких тысяч тварей. Я видел, как исполинскую тушу тоже окутывали дымные облака попаданий. Вероятно, легионы или инки каким-то образом пытались остановить чудовище, но никакого видимого эффекта это не приносило. Ничего удивительного, чтобы хотя бы ранить этого титана, требовалось нечто экстраординарное. Бегом, бегом, бегом! Паук подгонял нас нещадно, заставляя выжимать всё из своего тела. Теперь всем стало ясно, зачем с нас спускают всем шкур на тренировках. Вот как раз ради таких случаев, когда скорость и выносливость могут спасти жизнь. Рядом бежали отряды легионеров. Далеко сзади у периметра, оставленного лагеря, продолжался яростный бой. Тяжело вооружённый заслон во главе с городскими инками пытался задержать волну морфов. чтобы дать нам идти подальше. Но одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Наступающие твари легко просочатся мимо, невозможно прикрыть весь фронт атаки. Зелёный пунктир маршрута, выстроенный пауком, вёл к главным воротам, 37 миль по сильно пересечённой местности. Я сомневался, что многие из нас выдержат второй подобный марафон за сутки. Это выше человеческих сил. Атрибуты: неотренированные, матерые легионеры. Шаг за шагом, склон за склоном, расщелина за расщелиной, лагерь и побережье остались далеко позади. Яростный оглушающий свист. В небе над нами промчались три точки, выстроившись треугольником. За ними следом ещё три, поменьше. Первые были флайнгами, вторые вингерами. Ещё одна команда инков пришла на помощь. Город пустил в ход свою авиацию. "Эй, смотрите!" Оглядываясь назад, мы перешли на шаг, пытаясь отдышаться после рывка. Всё побережье, кишащее ракоскорпионами, на наших глазах покрывалось сплошными султанами взрывов. Его мгновенно заволокло дымом и пылью, в которой вспыхивали алые бутоны новых разрывов. До нас с опозданием долетел далёкий грохот, похожий на раскат грома. "Ковровая бомбардировка", ахнул Ян. "Решили вы вообще не церемониться. Ну и правильно. Ты видел, сколько их там было? Часть всё равно успела прорваться дальше". Признёс я, указывая рукой вниз, где продолжалась стрельба. Правильно, трибут, поэтому мы должны бежать, жёстко сказал один из легионеров. Твари быстрые, нужно успеть оторваться, чтобы их отсекли огнём. Хватит болтать, берегите дыхание, не останавливаться, зарычал Паук. Бегом, шагом, перебежками, под солёными струйками заливал глаза. Я помогал Яно, не позволяя ему отстать от отряда. Звуки боя сзади не стихали. Это означало, что часть рака скорпионов продолжала идти по нашим следам. Другие отступающие группы постепенно отделялись. Сложный рельеф местности не позволял быстро двигаться по одному маршруту. Шустрая тварь в скорости превосходила людей. Замыкающие легионеры периодически отстреливались на ходу. Через несколько миль, почти выдохшись, наша группа вошла в узкое длинное ущелье, образующее подобие извилистого каньона. множество волонов перегораживали его естественными баррикадами. Вглядевшись назад, где в нескольких сотнях шагов уже мелькали чёрно-алые панцири догоняющих тварей, паук вдруг обратился к одному из своих помощников. Эл, дальше командуешь ты. Доведи их до первой стены. Здесь хорошее место, я прикрою один из двух легионеров с самого утра сопровождавших нас, коротко кивнул. Я с тобой, Гай, вызвался второй. Кажется, тот самый, что дразнил Яна. отняв у него автомат. Оба синтетика тоже застыли рядом с центурионом. Скентинам обо больше патронов, мальчики и девочки. Эй, манги, выполнять приказ. Напоследок напутствовал нас четырёх руки. Хартман, сопли подбери, когда вернусь, проверю. Да не нойте вы, нас вытащат. Я сообщил координаты, должны прислать борт. Это четвёрка, 2 миль за бывший центурион железных пауков Гай Граммер, прозванный Пауком. И оставшийся безимённый легионер оборудовали позицию в ущелье, укрепившись между скал. Буквально через несколько минут, как мы перестали их видеть, послышался треск от первых очередей и шипение импульсной винтовки. Какими бы ни были город и легион, их дисциплина и мрачная решимость держаться до конца внушали невольное уважение. Бег, подъём на скалы, снова бег по каменистому равнине, ещё несколько миль. Стена значительно приблизилась. Стали видны чёрные точки жужжащих над днём винтокрылов, но большинство отрядов были еле живыми от изнеможения. Сил больше не было. Все мрачно молчали, пытаясь отдышаться. Стрельба сзади почти затихла, лишь изредка взрываясь небольшими всплесками. Это означало, что твари скоро снова догонят нас. Почти не осталось патронов, не было гранат. Верная смерть. Нужно продержаться ещё немного, тяжело дыша сообщил сопровождающий нас легионер. Мы уже близко. «Не успеем!» – сплюнул Тигрис. «Нужно кого-то ещё оставить для прикрытия, чтобы остальные смогли уйти!» «Я останусь!» – кивнул легионер. «Сможете добраться до ворот сами?» «Нет, они не дойдут одни!» «Я могу задержать тварей!» – медленно сказал я. «Ты? Как? Трибут?» Я вытащил из ножен фанг и положил нож на землю между нами. Призрачный волк Фенрира, оскалившись, бежал по синей стали. «Клановый артефакт!» «В нём заключено Азур-существо», — произнёс я, поймав удивлённые взгляды. «Я освобожу его и остановлю тварей. Но рядом не должно быть никого больше. Дива нельзя контролировать». Легионер заколебался, переводя взгляд с меня на клинок боевого ножа. Я ощутил его сомнения между приказом и долгом. И задействовал повелителя стаи, пытаясь склонить к нужному мне решению. Задействовал в полную мощь, не опасаясь последствий. Легионер был не псичувствительным. хотя, несомненно, одарённым. Он вдруг стащил шлем, и мы впервые увидели его лицо. Скуластый, почти лысый, с седоватой щетиной на висках. Насмешливый прищур не смог скрыть даже имплантат, серебрящийся вместо правого глаза. «Ты из клана Фенрира?» — спросил он вдруг. «Да, из волков», — не задумываясь, ответил я. Он протянул ладонь и крепко сжал мою руку. «Я Элтон из Ястребов, Авалон. Ты смелый парень, Грейхольм». Может, ты сработаемся? Постарайся выжить, Трибут. Грейт ты... и Эстер следила за мной расширенными от ужаса глазами. Нет, не смей, не надо. Я знаю, что делаю, усмехнулся я, вставая и надевая шлем. Тинки, ты обещала. Афро судорожно кивнула. Не тратя больше времени, я развернулся и побежал назад, навстречу преследующим тварям, чтобы выиграть ребятам ещё немного времени. Люди живут один раз, я бессмертен. Я способен прожить много жизней. Зачем им умирать здесь, этим молоденьким мальчикам и девочкам, если провидение на какой-то чёрт отправило сюда меня? Мику одобрительно кивнула, показывая большой палец. Да и сам я чувствовал, что делаю всё правильно. Оглянувшись, я достал из скриптора крысу и несколько обоим токсичных пуль. Последнюю работу Кая. Коготь некрасо будет тут бесполезен. Им не пробьёшь броню миксоантропов. А вот фанг и див как раз пригодятся». От горящего, скрытого дымом побережья я перевел взгляд на чёрную тушу сциллы, окутанную облаками разрывов, и перекинул с ладони на ладонь серебристую рукоять бича пустоты. «Пора немного поохотиться». Интерлюдия. Арахна. Одержимая. Алиса прекрасно помнила бегство с Мстящего, и то, как страшная азур плеть Аскала утащила её в чёрный провал коридора. Значит, Тарахне удалось выжить, и, скорее всего, это ловушка. Наверняка она тут не одна. В отличие от наивного Грея, оборотень была твёрдо уверена, что ждать от одержимых милости или пощады не имеет смысла. Это враги. В таких ситуациях решали миллисекунды, и Алиса не колебалась ни мгновения. Сначала бей. Потом подавай голос, как учили в давно забытое время наставники вечных. Это нехитрое правило не раз спасало ей жизнь. Было хорошо известно слабые места одержимых. Боевой опыт, могущество и необычные геномы вернувшихся с Чёрной Луны нивелировалось отсутствием спутника нейросети. Аналитические и вычислительные возможности Кагитора всё-таки дают огромное преимущество в бою. Речь в мгновение ока рассчитал несколько вариантов развития событий. е предложил оптимальный. Арахна неосмотрительно подставилась, войдя в зону поражения. Сама создала уязвимость, частично дезактивировав Хайвер, и должна поплатиться за это. Алиса могла двигаться очень быстро. Бродяги даже не успели шевельнуться, когда она в мягком броске вывернулась из окружения, одновременно выхватывая лёд. Заискрился вихрь снежинок. Рапира Герды голубой молнии разрезала воздух, обрушившись на незащищённую голову одержимой. И пронзила пустоту. Арахна рассыпалась цифровой пылью. Она была обманкой, невероятно правдоподобной голограммой для отвлечения внимания. Стремительно обернувшись, Алиса увидела летящую в неё широкую серую сеть. Липкие нити мгновенно опутали руки и ноги, сковывая движение. Алиса разорвала их, но всё новые и новые летели из темноты, плотно облепляя со всех сторон. Нескольких мгновений, и оборотень превратился в серый шевелящийся кокон. по которому непрерывно бегали сотни микроскопических серебряных паучков, ткущих новые и новые путы. Трансформация не помогла вырваться. Паутина оказалась слишком прочна. Точно так же арахна её спеленала намстящим, и повторила это сейчас, не хитрым трюком отведя глаза. Оборотень бессильно зарычала, глядя, как из темноты появляется стройная фигура противницы. Она впервые пожалела о потере зверя, возможно, призвав его мощь удалось бы вырваться на свободу. Ты так предсказуема, дорогая, повторила одержимая, наклоняясь к связанной добыче. Алиса вскрикнула от боли в запястье, когда у неё резким движением вырвали лёд. Это тебе пока не пригодится, сказала Арахна, задумчиво разглядывая прозрачный кристалл азур клинка. Игрушка в юге, надо же. Интересно, как к тебе попала и кто снял генетический замок. Заносить её Приказала она обступившим кокон бродягам. Через несколько минут Алиса оказалась внутри серебристого фургона. Её подвесили к потолку трейлера гибкой серой нитью, наподобие добычи паука. Кокон продолжал расти, приобретая велетнеобразную форму. Микроскопические насекомые не останавливались ни на секунду, оставляя открытым только лицо. Арахна, выпроводив беспрекословно подчиняющихся бродяг, обернулась к пойманной жертве. и ослепительно улыбнулась. «Извини, дорогая, сейчас будет чуть-чуть больно». Один из паучков, пробежав по щеке, чувствительно ужалил девушку в щеку. В следующую секунду по паутинке он переместился на тонкий белый палец одержимый. Арахна задумчиво разглядывала каплю крови на изящном ноготке. «О, пробы показывает, что ты уже не так неуязвима. Я могла бы легко прикончить тебя». Высос эти весь азур, замедлит нейротоксинами твою регенерацию. Алая капля на серебряном кагодке помутнела, зашипела, превращаясь в зеленоватый пузырящийся сгусток. Легко. А да. Я знаешь ли в прошлом учёный, биохимик. А потом разрушить твой источник. Арахна небрежно прислонила к кокону остриё льда. Она поигрывала рапирой, прекрасно понимая, стоит нажать посильнее. и Азур-клинок пронзит заключенную в кокон Алису насквозь. «И если ты думаешь, что сможешь бросить тело и уйти, то тоже сильно ошибаешься, Алиса Вандер Хидден. Но я не собираюсь причинять тебе вред. Мне нужен Грей. Где он?» Алиса ответила яростным звериным шипением. «О, я понимаю. Ты мне не веришь. Я одержимая, враг, и ты мне ничего не скажешь», чуть усмехнулась Арахна. Наверное, это думает, что мы готовим для него ловушку, да? Давай я кое-что тебе покажу. Во затемнённой лаборатории Аскала включился свет. В задней части трейлера на постаменте виднелся знакомый доспех, заключённый в колонну силового поля. Древний Вингер был сильно повреждён. Крылья сломаны. По обугленному серебристому металлу бежали чёрные полосы трещин. Следы от бича пустоты, произнесла Арахна размеренно. Как ты помнишь, мне тоже досталось намстящим. Едва выжила. Спас Хайвер. А Херувим погиб безвозвратно. В её голосе на мгновение появились стальные нотки. К убийце старого одержимого заклинателя она явно не испытывала тёплых чувств. Айс, Иви и отряд бродяг исчезли после встречи с вами. Его эфемеры рассеялись. Это означает, что он мёртв. Вы их прикончили, верно? Это сделал Грей? Или ты? Ты! таже, умрёшь. Алиса впервые нарушила тишину. Мы, все инкарнаторы, и так в определённой степени мертвецы. Арахно легко пожала плечами. Искожённые, вырванные из тел души, удерживаемые вне грани онтоприонами стеллара и лексина цитамешрда. Ты знаешь об очищающем рассвете? Алиса облизнула губы. Она слышала это название давным-давно, ещё до заключения в клубе. Так называлась крупная фракция инков, вернее даже не фракция, а духовное, квазирелигиозное объединение. Они стремились очиститься, избавиться от навязанного стеларом бессмертия и снова уйти в грань, как обычные человеческие души. Мой учитель Хировим принадлежал к ним, произнесла Арахна. Он считал, что мы должны очистить свои души, опять стать людьми. Он был аниматургом и азоурологом. посвятил этим исследованиям всю свою жизнь. Командир нашей боевой группы Зак тоже верил в это. Она коснулась своего хайвера, и броня исчезла, мгновенно втянувшись в браслет на запястье. Одержимая осталась в облегающем чёрном комбинезоне с эмблемой мстящего. Моя боевая группа уничтожена, херувим мёртв, Зак пленён, и это дело рук команды айсберга. Я говорю это, чтобы ты поняла, Мы сейчас не враги. Айсберг, конечно, был гениальным учёным, одним из последних великих техномантов, задумчиво произнесла Арахна. Я сделала, что могла. Предупредила, но Айс решил поиграть с огнём, как всегда, и поплатился. Жаль его знаний, конечно, но не жаль ни его, ни его сучки Ивел. Я не собираюсь мстить. Мне просто нужно поговорить с Грэем, Алиса. Где он? Ты его не получишь, Ты опять ничего не поняла. Я не собираюсь его убивать. Наоборот, я хочу помочь. Я хочу вернуть ему доспех. Алиса замерла. Разговор выходил необычным. И одержимая, возможно, действительно была здесь одна. Но зачем ей Грей? Оборотень медленно спросила. Зачем? А, это отдельная история, притворно вздохнула Арахна. Не уверена, что тебе нужно её знать. Скажем так, он нравится мне как мужчина. Алиса глухо зарычала, безуспешно пытаясь разорвать паутинный кокон. А, я чувствую ревность, сказала Арахна, сладко улыбаясь. Ты тоже положила на него глаз. У вас уже что-то было? Ну, ладно, ладно, успокойся. Не будем ссориться по пустякам. Я расскажу тебе настоящую причину. У айсберга с собой был анимиариум, хранилище душ. Там находится Умбра за Какарахейна, капитаном Мстящего. Эфемеры айсберга после его смерти рассеялись. Корабль потерял управление. С огромным трудом его удалось спасти. Мне нужно вернуть Умбру за Какан Намстящий. Обмен, понимаешь? Вы мне отдаёте Зака, я вам возвращаю Доспех. Доспех сломан. Что толку? отрывисто бросила Алиса. Да, он сломан, согласилась Арахна. Её длинные пальцы задумчиво погладили изгибы древнего серебристого Вингера. «Мало кто на Земле способен починить работу самого Прометея. Но я знаю одно место где. Итак, моё предложение. Я возвращаю вам исправный доспех. Вы возвращаете мне Зака». Алиса молчала. Но молчала по-другому. Не так, как в начале разговора. Арахна, ощутив перелом в её настроении, подошла, заглянула ей в глаза и... и тихо произнесла, «Есть и еще кое-что, дорогая. Я действительно должна поговорить с Греем. Я знаю, кто он такой».